глава 10 мария гордеева словно вихрь ворвалась в лавку и тихий уют царивший до этого момента тут же улетучился ее брат павел с выражением обреченности на лице волочился за ней следом покорно неся в руках небольшую сумочку явно наполненную дорогими безделушками которыми мария судя по всему уже успела обзавестись во время шопинга семён семёнович Услышав звон колокольчика над дверью, а затем и звонкий голос Марии, обреченно вздохнул и отложил в сторону увеличительное стекло, с помощью которого как раз изучал старинную шкатулку. — Семен Семенович, — сходу начала Мария, едва переступив в порог. — А у вас есть что-нибудь новенькое, что-то такое необычное? Ее взгляд, словно прожектор, скользил по полкам, останавливаясь то на одном, то на другом предмете. «Да всё у нас есть, госпожа!» — ответил Семёныч с лёгкой усмешкой, глядя на неё. «Только скажите, что именно вас интересует?» «Ну...» — Мария задумалась. «Мне нужно что-то особенное...» Её взгляд остановился на большой серебряной вазе, которая стояла на одной из полок. «О, а вот эта ваза!» — воскликнула она, подходя ближе. «Она просто восхитительна!» «А у вас есть что-то подобное, но в розовых тонах?» «Нужно посмотреть, госпожа. А что конкретно вы бы хотели?» «Ну...» Мария, обводя взглядом торговый зал, принялась перечислять свои пожелания. «Мне нужно что-то такое нежное, изящное, воздушное. Но самое главное, в розовых тонах, и чтобы блестело. А это...» Она кивнула на витрину, в которой были выставлены старинные украшения. Это все украшения, которые у вас есть? А есть что-то такое, что...» Она еще несколько минут ходила по лавке, пока мы с ее братом Павлом общались. В это время Мария буквально засыпала Семеновича своими хотелками. Затем она, переведя взгляд на брата, сказала. «Вот видишь, Паша, сколько тут всего интересного. Тебе тоже нужно обязательно что-нибудь купить». «Мне?» – Павел недовольно помошился. «Да мне вроде ничего не нужно». «Нет, нужно», — настаивала Мария. «Смотри, сколько у них здесь классного оружия». Павел явно не разделял любопытство своей сестры, и, чтобы сменить тему разговора, поспешил обратиться ко мне. «Кстати, Теодор», — сказал он, — «мне кажется, ты зря так поступил, отказавшись выполнять заказы князя». «Зря?» — я с удивлением посмотрел на него. «Почему?» «Ну да, конечно, твое дело», — кивнул Павел. «Но ты же понимаешь, что своими действиями ты навлек на себя гнев князя. Ты хочешь сказать, что князь Бабшильд так просто все это не оставит?» Павел кивнул. «Да хрен с ним, с князем. Это мои проблемы. Ты лучше скажи, откуда ты знаешь о моей встрече с ним?» «Так это...» — хмыкнул Павел. «У нас княжество небольшое, и все тайное рано или поздно становится явным. В высшем свете уже все об этом говорят». И сразу хочу пояснить, что соглашаться выполнять эти заказы по таким расценкам точно было не вариантом. Но ты, видимо, слишком непривыкший к этому всему. Не стоило так резко отказывать. Князь очень обидчив. Тебе нужно было проявить дипломатичность. Дать ему почувствовать свою власть, выслушать его предложения. А потом отказаться от некоторых заказов. Сказать, что у тебя нет возможности выполнить все, что он просит. Он бы поторговался с тобой. Я покачал головой. Хм, прекрасное предложение. Вот только я даже на один заказ не согласился бы. И все-таки ты это зря, возразил Павел. Ты, видимо, совершенно не знаешь о князе. Он человек с тяжелым характером. Я, наверное, не должен тебе об этом говорить, но он очень опасен. Князь не просто нетерпеливый. Он любит силовые методы, если его что-то не устраивает, он может попытаться наказать или даже убрать. — Слушай, а если бы вам сказали бесплатно кормить всю его гвардию, вы бы сделали это? Павел задумался, а затем усмехнулся. — Официально я, конечно, ничего тебе не говорил, — сказал он. — Но между нами мы бы его послали подальше. Хотя род Гордеевых, пожалуй, может себе такое позволить. Я смирил его взглядом и, усмехнувшись, заметил. «Что ж, как видишь, я тоже могу себе такое позволить». В этот момент раздался радостный возглас Марии. «Ура! Нашла! Все готово!» Мы повернули голову и увидели, что Мария, вся раскрасневшись, стоит с огромным щитом, который был чуть ли не выше ее ростом. Она с трудом удерживала его в руках, прижимая к груди. «Хороший выбор!» — улыбнулся я, подходя к ней. «Хотите скидку в 20%?» «Не переживай, Теодор», — Павел с легкой усмешкой похлопал меня по плечу. «Деньги у нас есть. И это не самая дорогая покупка Марии». «Ну, брат!» — Мария с упреком посмотрела на него. «Это было высокое искусство. Долго еще будешь мне вспоминать про ту скульптуру из камня?» «Конечно буду. 120 тысяч за какой-то камень!» Он вынул смартфон, нашел там фотографию и показал ее мне. На фото была изображена каменная глыба, отдаленно напоминающая очертаниями голову человека. «Ну да», — хмыкнул я, разглядывая фото, — «обыкновенный камень». «Вот и я говорю, что камень», — павел убрав телефон в карман с улыбкой, покачал головой. «Да она говорит, что это высокое искусство. Скульптор его делал, историю придумал, назвал его «Повелитель душ». Камень от какого-то известного скульптора». — Ладно, хоть этот щит намного лучше, чем просто камень, — заметил Павел, оценивающий, разглядывая выбор сестры. — Это щит пятнадцатого века, — пояснил я. — Откуда, точно сказать не могу, но из восточных стран? — Предположительно, Персия, — семён Семенович, который все это время стоял неподалеку, кивнул. — Мастер неизвестен, поскольку это, скорее всего, была какая-то незарегистрированная работа. Но в то же время она достойна уважения. Щит, который так понравился Марии, был действительно красивым. Его поверхность была украшена замысловатой гравировкой, которая тянулась по кругу. На ней была изображена женщина в короне, одетая в легкие доспехи с мечом в руке. Она стояла на коленях, окруженные со всех сторон воинами, одетыми в черные доспехи. И он был розового оттенка. «Здесь!» — пояснил Семен Семенович. «Изображена восточная сказка о Флориадне, в ледяной королеве, которая в одиночку сражалась против бесчисленных полчищ врагов, защищая свое королевство». «Круто!» — воскликнула Мария, с восхищением разглядывая щит. «Он мой!» Мария расплатилась, отдав Семену Семеновичу озвученные сто тысяч рублей. «Спасибо!» — сказала она с улыбкой забирая щит. «Он мне очень нравится». «И вам спасибо, господа». Павел, с трудом сдерживая зевок, кивнул мне и Старву. «Нам пора. Всего хорошего», — попрощался я. Когда Гордеевы ушли, Семен Семенович с усмешкой покачал головой. «Ну, Теодор, ты меня все больше и больше удивляешь. У тебя невероятный талант делать деньги буквально из ничего». Из ничего? Ну, это не совсем так. Я на секунду задумался, вспоминая, как к нам попал этот щит. На самом деле, изначально это был всего лишь небольшой кусок металла, который в лавку принесли беспризорники. Арна, Тимофей и Виктор. Они нашли его на рынке среди всякого хлама. Это был маленький кусочек из этого щита, всего лишь полузгнивший, вставленный в деревянную рамочку под стеклом. Продавец сказал, что это кусок истории, и отдал его за смешную цену – 30 рублей, потому что никто до да пацанов на этот мусор не обращал внимания. Но уже в лавке семён Семенович разобрался, что это вещь стоящая, и показал мне. А я, как он выразился, сделал из него деньги. На самом деле кусочек истории, который принесли мальчишки, был частью декоративного щита – Даже ручки на нем не было, лишь крепления для того, чтобы вешать его на стену. Но зато на нем уцелел фрагмент гравировки. И именно по этому фрагменту я, используя свои способности, смог восстановить весь щит. «А, знаешь», — сказал Семенович с хитрой улыбкой, глядя на меня, — «это был не просто декоративный щит. Я покопался в архивах и нашел информацию о нем». Оказывается, этот щит был создан специально для одного из персидских шахов, который был большим ценителем искусства, и он никогда не участвовал в боях. В этот момент в лавку вошел скала, одетый в легкую броню. «Ну — так как, наш заказ готов? — спросил он, обводя взглядом торговый зал. Я усмехнулся. — Ну, что я поделаю? «Приехали люди с деньгами, им срочно нужны были боеприпасы. У них, между прочим, с тенями война идет». «Я понимаю», — Скала покачал головой. «Но это были наши боеприпасы». «Бывает», — я пожал плечами. «Грешен. Там в мастерской уже готовы новые. Можете спуститься вниз и перенести их через тоннель». «Так и сделаем», — кивнул Скала и вышел из лавки, направляясь к зданию казармы. Пока Скала разбирался с боеприпасами, Мне позвонил Лучо Барнаделли, коллекционер из Римской империи. Он сообщил, что сегодня вечером заедет, чтобы забрать отреставрированную статую. Я пошел в мастерскую, чтобы закончить работу над одной из скульптур, которую коллекционер привез ранее. Статуя женщины, завернутая в белую ткань, стояла на столе, освещенная ярким светом ламп. Я активировал свой дар, коснулся ее пальцем. Работа была простой, нужно было подобрать кусок мрамора, похожий по цвету и фактуре, а затем нарастить недостающие части. Именно для этой работы у меня еще оставался мрамор, который я раздобыл на барахолках. А вот дальше придется искать новые источники. В строительных магазинах, конечно, мрамор тоже продавался, но он был дорогим и подходил не под все задачи. Я не собирался покупать мрамор по завышенной цене, если мне для работы хватало и мраморной крошки. «Интересно», — подумал я, разглядывая статую, — «а не пахнет ли здесь подставой?» Статуя женщины, одетая в белую ткань, была красивой, но не полной. У нее была одна рука, а вторая отсутствовала. Используя свой дар... Я прочитал память камня и увидел, что в руке статуи изначально должна была находиться огромная, и обезображенная голова быка. «А что, если они специально ее обезобразили?» Я еще раз просканировал статую. «Нет, она была сломана очень давно», — проговорил ее вслух. «Я не мог знать, как она выглядит, поэтому сделаю импровизацию». Я сосредоточился на своей силе, восстанавливая утраченные детали. Под воздействием моей магии мрамор стал принимать нужную форму. Когда все было готово, раздался телефонный звонок. «Ну, наконец-то!» – с облегчением выдохнул я, беря трубку. Я уже было подумал, что это звонит Станислав, юрист, которому я поручил разобраться с покупкой нового дома, но увидев на экране незнакомый номер, нахмурился. «Слушаю!» — Здравствуйте, господин Ваиланский. Вас беспокоит из банка. — Из банка? Я удивленно поднял бровь. — Чем могу быть полезен? — На ваше имя, — продолжила девушка, — пришел вексель о задолженности в сто тысяч рублей, которая будет автоматически погашена с вашего счета. — Сто тысяч? Я нахмурился еще больше. — Не понял. В смысле переведена? И от кого? — От девушка замялась. «От рода вавилонских». «Вавилонских?» Я аж поперхнулся. «Мне нужна полная информация». Получив информацию, я аж присвистнул. Оказывается, что мой долбодятел-папашка обиделся на меня за тот фокус с монетами и решил таким образом мне подгадить, повесив на меня долг в сто тысяч рублей, пользуясь уловками в законодательстве». «Умно», — подумал я, сдерживая смех, — «хитро, но очень тупо». На самом деле род Вавилонских уже давно был практически разорен. Но согласно старинным законам глава рода в случае банкротства мог раскидать свои долги по всем представителям своего рода. И эти долги наследовались не только детьми, но и внуками, правнуками, и даже теми, кто решил отделиться от рода и создать свою ветвь, как это было в моем случае. «Вот идиоты!» — покачал я головой. Они сами таким образом подтвердили, что я неотъемлемая часть рода Вавилонских. Теперь в суде, когда будет раздел имущества, они уже не смогут меня всего лишить. Я перезвонил в банк и сказал, что готов оплатить сто тысяч, поскольку я действительно часть рода Вавилонских. Имение рода Вавилонских, Российская империя Аристарх Вавилонский откинулся на спинку дивана, обитого мягкой кожей, и самодовольно ухмыльнулся. «Все получится», — сказал он, делая большой глоток шампанского. «Дорогая, чего ты переживаешь? Лучше готов чемоданы. Мы с тобой вместе полетим, когда нужно будет имущество Федора делить. Вряд ли он сможет погасить долг». Ангелина, его жена, сидела напротив, задумчиво глядя на огонь, который потрескивал в камине, отбрасывая блики. — Ты уверен? — спросила она, наконец, отрывая взгляд от огня. — Все-таки мне эта история не нравится. Аристарх отмахнулся, словно от надоедливой мухи. — Когда я тебя подводил? — усмехнулся он, снова делая глоток шампанского. — Эта афера будет легендарной. Смотри... Возможно, у него есть деньги, а может и нет. Даже если есть, то он наш долг оплатит, и мы все равно выиграем. Он подлив бокалы шампанское и, многозначительно подняв свой, добавил. «А ты знаешь, если у нас будет половина его лавки, то вторая половина тоже не сможет функционировать. И я уже нашел, кому это все продать. И они заберут половину по полной цене, плюс его усадьба». «В общем, дорогая жена, мы в любом случае будем в дамках». «А если у него нет денег, чтобы погасить долг?» С Сомнением спросила Ангелина, наблюдая за мужем. «Я же говорю, мы от него откажемся, и тогда будет раздел имущества. А к нашему сынку придут из банка коллекторы изымать имущество. А у него имущество там... у у, -у, -у. Плохо только что все фальшивое». Ангелина, услышав это, не сдержала улыбки. «Но твой же сын!» — усмехнулась она. «Обидно, что переплюнул, да?» «Не ожидал я от него такого!» — нахмурился Аристарх, задумчиво глядя на огонь. «И не так его воспитывал!» «А мы его разве воспитывали?» — рассмеялась Ангелина. «Воспитывали, но, как видишь, что-то пошло не так!» «Мы хотели послушного ребёнка, который будет выполнять всё, что мы хотим. А получили...» Он встал с дивана и подошёл к окну. «Впрочем, это даже к лучшему. Если коллекторы придут конфисковывать имущество, а у него в лавке одни фальшивки, они это обнаружат и начнутся разборки. Все, кому он что-то продавал, автоматически подадут на него в суд». Он развернулся и подошёл к Ангелине, схватив ее за руку и притянув к себе. «Я лично отправлю им письма с извинениями. Сообщу, что они могут поступать, как знают. Это уничтожит его репутацию». ну «Теодор — твой сын», — тихо произнесла Ангелина, не торвая взгляда от его глаз. «Ты хочешь его уничтожить?» «Уничтожить?» — Аристарх рассмеялся. «Нет, конечно, нет. Я же говорил, главное — оставить ему жизнь». Но он должен быть наказан за свою дерзость. Пусть запомнит этот урок. Ангелина с сомнением покачала головой, но заражать не стала. Она давно привыкла, что ее муж, Аристарх, привык получать все, что пожелает, не гнушаясь никакими средствами. «Ну, дорогой», — сказала она, наконец, беря бокал шампанским, «ты, как всегда, лучше знаешь. то Твои аферы действительно держат нас на вершине». Она с улыбкой чекнулась байкалом с его. «Иди сюда!» – прошептала она, оставляя бокал в сторону. «Я тебя поцелую Аристарх, самодовольно ухмыльнувшись, притянул ее к себе. Все-таки потом мне позвонил юрист Станислав и подтвердил, что все жильцы соседнего с казармой дома дали свое согласие на продажу. Поэтому мы договорились оформить все уже сегодняшним вечером – Я, конечно, предполагал, что мое предложение по поводу продажи жилья не останется незамеченным. но ну, точнее, не само предложение, а то, что я готов платить честную цену. Я дал команду юристу подготовить максимально простой договор, в котором не было подводных камней. В отличие от других аристократов, которые предлагали 30% от стоимости, я предлагал всем честные 100%. «Теодор!» Станислав отложил в сторону документы и с недоумением посмотрел на меня. «Вы точно уверены в этом решении? Мне кажется, вы несколько переплачиваете?» «Переплачиваю», — переспросил я, сдерживая улыбку. «А сколько, по-твоему, стоит эта недвижимость?» «Ну...» — юрист задумался. «С учетом всех факторов, как минимум на 20% меньше». «А я считаю, что вполне адекватная цена». «Но...» «Никаких «но». Подготовь документы» я уже понял, в чем заключалась главная проблема. Станислав, будучи толковым юристом, привык работать с аристократами, которые, как правило, старались купить все за бесценок, используя все доступные методы. Подкупы, угрозы, шантаж. И для него моя готовность платить честную цену выглядела, мягко говоря, подозрительной. Тем временем в комнату вошли жильцы, 16 мужчин и женщин. Все с усталыми лицами и потухшими взглядами. Понятно было, что недавний взрыв, хоть и не причинил им вреда, но изрядно потрепал нервы. Станислав, сделав импровизированный жест, пригласил их присесть. Затем еще раз прошелся по деталям сделки, разъясняя им все юридические тонкости. Жильцы переглянулись, а затем один из них, мужчина в шляпе, произнес. «Да ладно вам, господин юрист, мы и так всем довольны». — Деньги-то хорошие, и господин Вайлонский, он не такой, как другие аристократы. — Вот именно, — подхватила его слова пожилая женщина. — Господин предложил нам честную цену, хотя те, те вообще хотели нас кинуть. Они, видимо, уже успели пообщаться между собой и обсудить детали сделки. И теперь, глядя на их лица, я понял, что они готовы подписать все, что угодно, лишь бы получить деньги и уехать. «Ну, что я вам скажу?» — сказал я, когда Станислав закончил свои объяснения. «Раз вам всем нужна наличка, то так и сделаем. Я согласен на эту цену. Каждой семье приставлю охранника. У вас будет два дня, чтобы покинуть Лихтенштейн. Вы же все его хотите покинуть?» Они кивнули. «Вас никто не тронет. Посадят в поезд. К моменту, когда вы будете садиться в поезд... «Вам надо нанять охрану, которая будет с вами путешествовать», — один из жильцов спросил. «А вы не подскажете, господин? В Империю реально сейчас добраться?» «В Империю нет. В соседнюю Швейцарию – да. А через Швейцарию уже и в Империю можно». Мы со всеми жильцами заключили сделки и пожали руки. «Я, честно говоря, в шоке», — признался Станислав, когда мы остались вдвоем. «Никогда такого не видел». «Вы, господин Вавилонский, даже немного переплатили?» Просто редко с такими предложениями ко мне приходят. Ситуация с покупкой этого дома действительно оказалась несколько необычной. Я, как и обещал жильцам, сделал все по-честному. Пригласил юриста, чтобы он проверил все документы, оценил риски, а также привел независимых экспертов, которые оценили стоимость здания и земли. Понятно, что экспертов подобрал Станислав, но на удивление даже они подтвердили, что жильцы изначально просили за свой дом слишком маленькую цену. «Они просто не знали», — пояснил мне Станислав, когда я поинтересовался у него по этому поводу. «Большинство из них простые люди, не бизнесмены Они не привыкли торговаться и защищать свои интересы». «Зато», — хмыкнул я, — Местные аристократы не выпускают возможности воспользоваться этим. Я прекрасно понимал, что за этим домом, как и за тем, который купил накануне, шла настоящая охота. Несколько влиятельных людей хотели получить его себе, но по дешевке. И, судя по всему, эти люди не привыкли церемониться с теми, кто вставал у них на пути. Вот только на этот раз у них не получилось, потому что вмешался я. Я предложил жильцам честную цену, и они без раздумий согласились продать мне свой дом. Конечно, я мог бы немного сэкономить, но нет. Мне не хотелось наживаться на горе людей. И потом деньги у меня уже есть. Так зачем же быть жадным? Когда юрист ушел, я сидел на свежесозданной каменной лавочке и пил горячий кофе из термоса. Пришли Скала и Борис и поздравили меня с покупкой нового дома. «Ага, спасибо», — кивнул я, допивая кофе. «Теодор, и что ты планируешь здесь сделать?» — спросил Борис. «Мне еще же одну казарму». «Э, -э блин!» — Скала нахмурился и посмотрел на него. «А почему не казарму?» «А и вправду», — задумчиво произнес я. «Зачем нам еще одна казарма?» «Ф, это то и куча комнат». Скала внимательно посмотрел на меня и сказал. «Ты же только вчера князя нахер послал». «Думаешь, нам хватит 12 гвардейцев? Я бы на твоем месте думал, где еще как минимум четыре таких казармы построить». «В принципе, я еще толком не принял решение, на что пустить этот дом. Тебе принципиально нужна еще одна казарма?» «Не откажусь. Через два дня у нас будет пополнение». Я кивнул, показывая, что все понял, и поднялся, чтобы пойти работать. «Так, это уже ночь на дворе», — заметил Борис. «Может, поедем усадьбу?» «Не, усадьба пока отменяется. Пойду снова с подвала начну. Колодец буду копать». И тут до нас донесся грохот взрыва. Скала с Борисом тут же бросились к лестнице, а я пошел за ними. Мы вышли на крышу. На улице уже стемнело. Вдалеке мы увидели пожар. «Поздравляю!» сказал я, указывая на зарево «У нас опять горит электростанция». Кажется, сегодня город снова будет без света. И тут, словно в подтверждение моих слов, свет действительно везде погас. Нет, меня это уже достало. Колодец отменяется. И что мы будем делать? Спросил Борис, оглядываясь по сторонам. Что, что? Я задумался. Буду строить собственную маленькую станцию по выработке электричества. Княжество Лихтенштейн. Город Вадуц чинь Бо вэю еще никогда не было так страшно. Сердце колотилось в груди, словно бешеное, а дыхание сбилось, превратившись в хриплый свист. Ноги, будто чужие, не слушались его, спотыкались о неровности брусчатки, но все равно несли его вперед, увлекая в лабиринт темных улиц. «Ну зачем я это сделал?» в Сотый раз променкнула у него в голове мысль полной отчаяния. «Зачем я сбежал?» Чинь Бо Уэй, всего лишь маленький мальчик семи лет. Он недавно приехал в Адуц вместе с своим отцом, который был приглашен на важное деловое мероприятие. И чин Бо Уэй, заскучав во время бесконечных речей взрослых, просто решил прогуляться. Он хотел немножко побродить по городу в Адуцу, который, несмотря на свой небольшой размер, поражал своей красотой и неповторимой атмосферой. У него на родине, в Шанхае, Таких уютных старинных улочек не было. Вначале все было хорошо. Чинь Боуэй с любопытством осматривал витрины магазинов, разглядывая прохожих, вдыхал ароматы свежего хлеба и кофе, которые доносились из местных кафешек. Но затем все пошло не так. Едва Чинь Боуэй успел отойти на приличное расстояние от здания, где проходила деловая встреча отца, как за ним погнался какой-то мужчина, что-то крича на местном непонятном языке. Для него вообще было дикостью, что здесь есть бродяги, которые могут пристать к ребенку. В Китае такого не было. Там подобных людей сразу отлавливали и отправляли в специальные лагеря, где их обучали какой-нибудь профессии, а затем помогали с жильем и работой. Чинь Бууэй, испугавшись, бросился бежать. Он петлял по узким улочкам, надеясь оторваться от преследователя. «Нужно вернуться», — заметались мысли в его голове, — «найти отца». Но, оглядываясь по сторонам, он с ужасом понял, что потерялся. Вокруг незнакомые улицы, дома, люди. Чиньбоуэй, сбившись с пути, оказался в темном переулке, где на него напала ночная тварь. В Китае так называли этих существ «темных» полупрозрачных, которые ловко перемещались в тенях, словно призраки. Он уже видел такую однажды. Тогда на них с матерью напала подобная тварь, когда они гуляли по ночному Шанхаю. Его мать, сильно одаренная, не растерялась и, используя свой дар, быстро расправилась с ней. Но у маленького Чинь Буэ еще не было для этого силы. Он, испугавшись, бросился бежать. Тварь, похожая на огромную клыкастую собаку, Прыгала от одной тени к другой, преследуя его. А затем почему-то весь город внезапно погрузился во тьму. Чинь Боуэй бежал, не разбирая дороги. Его сердце колотилось, дыхание сбилось. Он кричал «Помогите!», но никто не откликался. Изредка попадавшиеся навстречу люди не понимали его и сами шарахались прочь, оставаясь непричастными к его беде. А потом он заметил еще двух туарей. И они, словно стоя голодных волков, приближались к нему, окружая. «Не хочу умирать!» — промелькнула в его голове мысль полной отчаяния. «Я еще так молод! И главное, что отец с матерью очень расстроится!» — подумал он с трудом, сдерживая слезы. «Я не хочу опозорить весь наш род!» Именно в этот момент он впервые понял, что такое ответственность, о которой постоянно говорил ему отец. «Он наследник своего рода!» Его смерть вызовет большие проблемы, и не только для него самого. Впереди, среди темных домов, Чинь Боуэй увидел один, где горел свет. «Может быть, там мне помогут?» — с надеждой подумал он. Мальчик побежал к дому, твари рыча бросились за ним. Он подбежал к двери и начал отчаянно стучать. «Пожалуйста, откройте!» — просил он. Но дверь оставалась закрытой. Чинь повернулся и увидел, что твари уже совсем близко. Они рычали с колястры клыки. «Ну все», — подумал он с отчаянием, — «это конец». Он развернулся, сжал кулаки и встал в боевую стойку, которой его обучал мастер. Глядя на приближающихся монстров, он сказал. «Давайте, я готов. Если это будет последнее, что мне сурдено показать, то это будет взгляд дракона, а не курицы». В этот момент дверь позади него распахнулась, И на пороге появился мужчина. «Что, пацан, потерялся?» Спросил он на чистейшем китайском. Чинь не веря своим ушам, удивленно посмотрел на него. «Да, «Так, господин», — ответил он, склонив голову в знак уважения. «Я потерялся». Он невольно обратился к нему с должным уважением. Мальчик сам был из благородного рода, и, глядя на этого человека, понял, что тот тоже не из простых людей. «Ладно, заходи, чаем напою», — спокойно сказал мужчина. «Может, даже пряник дам?» «Но там...» Чинь Боуэй, с ужасом глядя на тварей, которые приближались к ним, указала рукой в темный переулок. «Ах, да!» — мужчина усмехнулся. «Точно!» Он щелкнул пальцами, и три нефритовых стержня, словно молнии, вылетели из ниоткуда и, со свистом рассекая в воздух, в одно мгновение пронзили ночных тварей. Чинь Боуэй с открытым ртом ошеломленно наблюдал за происходящим. «Насколько же этот человек сильный!» — подумал он с восхищением, глядя на мужчину. — Не стой на пороге! — мужчина, махнув рукой, снова пригласил его внутрь. — Заходи, погрейся. Чайник уже закипает. Мальчик, все еще не веря в свое спасение, пошел за ним.